Глава сорок пятая. Ангар. История пули. Подняв земли выпавшую из рук винтовку, фанат отряхнулся и несколько растерянно посмотрел на нас с Зямой. — Вы это? — замялся он. — Простите, если сболтнул чего-то лишнего. Не знаю, что на меня нашло. — Замяли. — отмахнулся Зяма. На лбу его выступила испарина. Щеки как будто ввалились и побледнели. Под глазами залегли темные круги. По всему заметно, что стычка с фанатом не прошла для него даром. Он поднялся с земли и попытался пожать руку товарищу, но оступился, и тот подхватил его, не давая упасть в грязь. «Не трать силы попусту», — похлопал его по плечу фанат. «Посиди, пока мы с пулей разведаем обстановку». Зяма благодарно кивнул и устроился на пне. А мы с фанатом двинулись по намеченному пути. Забрав чуть правее от места стоянки, мы поравнялись с парой полуистлевших, проржавевших до дыр легковых машин. Часть корпуса одной из них поросла разноцветным лишайником. «Думаю, у легковушек безопасно». Фанат указал пальцем на живописно разросшийся мох и продолжил. «Растительность в зоне избирательна в плане аномалий» частенько даже обычная трава в них не растет образуя своеобразную залысину по окружности эпицентра только если растение само не является аномалией возразил пуля ржавые волосы вспомни или тот же самый жгучий пух к примеру иногда и растения опасны согласен засомневался фанат и резко остановился не доходя буквально полметра до легковушек достав из разгрузки болт он закинул его прямиком в лишайник. Железяка гулко звякнула и, отскочив от ржавого корпуса, упала в дорожную пыль. А далее случилось нечто интересное. Густо рассеянные по металлу островки мха рассыпали споры. Мелкие пятнышки разноцветной пыльцы мгновенно пошли в рост, окрашивая подсохшую грязь во все оттенки спектра. Белые, синие и буро-коричневые кляксы стремительно поползли по земле, заставляя пулю с фанатом спешно ретироваться назад. В том месте, где ржавый лом соприкоснулся с сизой дорожной пылью, тоже рассыпались цветные семена и споры. Таким образом, сталкеры поняли, что подходить близко к легковушкам точно не стоит. «Вот это да!» — приговаривал фанат на ходу, сдабривая испуганные восторге ненормативной лексикой. На месте красочных пятен тут же прорастали молодые коросты лишайника. С мелодичным звоном земля покрывалась разноцветными махровыми чешуйками, превращаясь в подобие домотканного ковра. «Ну и вон нафиг!» — махнул рукой фанат и потянул товарища правее, в сторону грузовиков обходя по широкой дуге подозрительное растение. «Уж лучше к зомби пойдем». Увы, но опасения пули сбывались довольно бодро. Укрытые чахлым кустарником мертвецы пока еще не учуяли чужаков и мирно занимались своими делами. Но в ангаре собралась целая толпа их собратьев. «Навскидку, вижу троих». Фанат сосредоточенно разглядывал зомби в окошко прицела. «Два медлительных, один прыткий. Противный до одури. Как будто кислотой облили. Кожа так исходит кусками. Затаив дыхание, он выстрелил одиночным. И еще раз. Есть, минус один. Но имеются сложности», — вздохнул Долговец, не отнимая глазницы от прицела. «Медлительные оказались еще и умными. Попрятались, сволочи, как только почуяли опасность». Бог знает, сколько их вообще». Преодолев кустарник, частично перекрывающий обзор, сталкеры максимально тихо осмотрелись. Затаившись, Пулина считал пяток мертвецов примерно в нескольких метрах от ангара. Один из них сразу же приметил троицу и теперь ковылял нетвердым шагом, изредка спотыкаясь на ходу. На губах зомби навсегда застыла безумная кривая улыбка. Иногда вот так причудливо сводит мышцы лица после смерти. Наверное, можешь к этому привыкнуть, коли топчешь зону. Но выглядел он крайне зловеще. Не выдержав зрительного контакта, пуля отвернулся. Афанат, не раздумывая долго, подошел к мертвецу вплотную и воткнул охотничий нож ему в глазницу. Несколько секунд борьбы... И сталкер смог, наконец, вогнать оружие достаточно глубоко, чтобы повредить мозг кадавра. Осев на землю, зомби несколько раз рефлекторно дернулся и затих. «Не хочу стрельбы», — прошептал фанат и вытер нож от траву. «Думается мне, что тут их много залегло. Не справимся, если навалятся скопом». Тишина свалилась неожиданно. Накрыло облаком, прибивая все ниже к земле. В голове мгновенно зашумело. Даже деревья, казалось, склонили ветви, придавленные ее гнетом. «Выброс», — неуверенно повел плечами фанат, разминая потянутую в схватке мышцу. «Только его нам не хватало». «Не похоже», — усомнился пуля. «Небо синее, не облачко. Больше смахивает на аномалию. Может, купол или нечто подобное». «Вон и мертвяки сгрудились, предположительно, в эпицентре». Сталкер указал пальцем в направлении ряда легковушек, вдоль которых хаотично бродила большая компания зомби. Один из кадавров услышал беседу сталкеров и теперь задумчиво рассматривал их своими белесыми безжизненными глазами. Склонив голову в бок, он, очевидно, раздумывал, броситься ли сразу или подождать, пока людишки утратят бдительность. Фанат снова вскинул оружие, но пуля его остановил. «Подозреваю, что им до нас не добраться. Обрати внимание, по краю легковушек разрастается тот же самый цветастый лишайник, что мы видели ранее. Покойники явно его опасаются и держатся в стороне. Один труп уже наступил в очаг и теперь сидит неподвижно». Пуля указал на безжизненное тело, привалившееся боком к колесу автомобиля. Туловище и ноги зомби густо поросли неизвестным мхом, и теперь его товарищи нарочито аккуратно обходят подозрительный участок, не касаясь кромки рассыпанных спор. «Если будем аккуратными, прошмыгнем мимо, прямо к той прорехе в заборе». «Пойду за зямой», — согласился со мной фанат и скрылся из вида. А пуля, чтобы не терять даром времени, по старой привычке принялся изучать территорию, мысленно прокладывая дальнейший путь. Небольшие заросли плюща на сухом узловатом кустарнике слева. Под кроной желтеют чьи-то кости. Ветви обломаны, куст вывернуло из дерна почти с корнями. «Туда точно не пойдем», — рассуждал сталкер. Впереди взрыхленная сухая земля с чахлыми островками прошлогодней травы. Былинки закручиваются спиралью, уходя влево. Воронка. Туда тоже не сунуться А вот слева от нее чистая тропа. Кинув болт, пуля убедился, что путь свободен, и с чувством выполненного долга присел на гору хлама, ослабив лямку тяжелого рюкзака. Изредка поглядывая на часы, он испытал первые уколы волнения. Время ожидания тянулось медленно — десять минут, двадцать, полчаса. Но фаната с Зямой все не было. Ситуация вырисовывалась подозрительная. «До стоянки минут пятнадцать хода, а ребят и след простыл», — нервничал пуля. «Может, Зяме стало хуже, и теперь фанат прет бессознательного товарища на себе?» Недолго думая, Пуля отправился им навстречу и очень скоро добрался до приметной колоды, на которой товарищи оставили зяму. Рюкзак в распотрошенном состоянии валялся на земле. Самого сталкера не было поблизости. По спине мгновенно пробежал холодок. Оглянувшись по сторонам, Пуля поискала взглядом пропавших друзей, но не обнаружил никаких зацепок. Только в траве что-то блеснуло, привлекая его внимание. Наклонившись, он с удивлением поднял зеркало и спрятал его в наружный карман. «Нехорошо». «Вы где, ребята?» Набрал пуля сообщения и отправил его обоим товарищам. В ответ последовала лишь тишина. Переждав еще минут десять, сталкер осмотрел пару ближайших сараев и, не обнаружив там ребят, направился в ангар с покойниками. Пытаясь вести себя максимально тихо, пуля заглянул в разбитое ветрами окно и тут же отшатнулся. Из полутьмы на него бросился обезображенный тлением труп. Клацая зубами, он мертвой хваткой вцепился в запястье жертвы. Пуля среагировал мгновенно. Потянув кадавра на себя, он сделал резкий рывок назад и худой, почти иссохший мертвец потерял равновесие. Перевесившись на пол корпуса через подоконник, он забарахтался как жук, цепляясь одной рукой за раму, утыканную мелкими осколками. Другой мертвец стянулся к сталкеру, все еще не теряя надежды его поймать. Решив не шуметь лишний раз, пуля не стал добивать зомби, а просто перешел к следующему окну и посветил в него фонарем. Никого. Только в дальнем углу покойник в военной форме неуклюже гоняется за стайкой крыс. И хотя зомби в зоне видимости бродило мало, ангар был довольно большим и загроможденным. Слишком много слепых пятен. Идти во тьму отчаянно не хотелось. Тело и разум протестовали. Страх липкой волной, накатившей из глубины, отозвался тяжестью в конечностях, заставляя пулю промедлить. «Но не войти туда, обеспечить себя бессонными ночами на много лет вперед», – раздумывал сталкер, буквально уговаривая себя отправиться на поиски товарищей. «Да и репутацию испортить легче легкого». Петренко потом забодает расследованиями. Поэтому Пуля решился на авантюру, несмотря на внутренний протест, подчас губительный в условиях зоны. Сам не зная почему, он страшился и одновременно испытывал странную тягу. Нездоровый, гиблый интерес к этому строению. Словно что-то его манило, убаюкивало разыгравшуюся интуицию. Не могли же ребята бесследно пропасть. На помощь чувствам пришла логика. Уверен они где-то поблизости, просто не в силах позвать на помощь. Немного привыкнув к полумраку, Пуля огляделся вокруг. «Ничего примечательного. Крупногабаритные контейнеры с неизвестным содержимым вдоль стен, густо поросшие подозрительным мхом. Да несколько крыс, копошащиеся во внутренностях неподвижного зомби, попавшего в плен агрессивного растения. Кажется, их совсем не смущала разбросанная вокруг радужная пыльца. Грызуны перепачкались ею, но вели себя вполне адекватно и, что самое главное, оставались живыми и здоровыми». «Означает ли это, что лишайник интересует лишь зомби, или мне тоже стоит его опасаться?» — мелькнуло в голове у сталкера. Кинув болт в сторону растения, пуля заметил, как мельчайшие разноцветные нити оплели железяку и поглотили, как только та коснулась земли. «Похоже, что растение разумно и избирательно подходит к вопросам выживания», — подумал сталкер, ухмыльнувшись. Крысы, падальщики, едят все, что смогут найти. Возможно, поэтому лишайниками брезгуют. Зомби же, насколько мне известно, вообще физически не питаются. Во всяком случае, данных в пользу этого собрано не было. По всему заметно, что металл интересует растения больше, чем, скажем, бетон или камень. Оно активно растет на остовых легковушек, контейнерах и железном ломе но его совсем нет на стенах. Зомби тоже попадают в список интересов растения. Почему? Вот это вопрос. Осторожно обойдя преграду из ржавых бочек, пуля забрал немного правее, пытаясь не наступить на рассыпанные вокруг споры. Забывшись неуместными раздумьями, он почти напоролся на пришпиленного к подоконнику зомби. Тот, вывернувшись, попытался схватить сталкера за рука в костюма. Но гладкая ткань не позволила ему уцепиться, и рука неудачливого кадавра просто скользнула по предплечью, возвращая пулю в реальность. Сердце забилось, адреналин мгновенно застучал в висках. Сталкер отшатнулся в сторону и наступил на пробегавшую мимо жирную крысу. Отчаянно заверещав от боли, она вцепилась ему в штанину мелкими, но острыми зубами иглами. Не убирая ноги с длинного неприятного чешуючатого хвоста, пуля скинул ее прикладом винтовки на землю и с размаху раздавил грызуну голову толстой подошвой берцев. Неожиданно, вместо содержимого черепной коробки, он увидел на земле разноцветную жижу, сильно походящую на разводы акварельной краски. Чертыхаясь про себя, сталкер принялся вытирать обувь, разбросанные по полу доски, беззвучно молясь, чтобы споры аномального мха не разъели подметку. К счастью, ничего криминального не произошло, и пуля двинулся дальше, стараясь на этот раз не терять концентрации. В левом кармане завибрировало. Наконец-то, голубчики, сподобились выйти на связь. С облегчением выдохнул пуля, шаря рукой по штанине. Но гаджета он не нащупал. Вместо него в ладони оказалось зеркало. Немного теплое, словно живое. Возможно, сказывалась близость тела. Но пуля вдруг подумалось, что артефакт подает ему весьма очевидные сигналы. Осознав это, он наконец решился его вытащить, несмотря на недавние предостережения товарищей. Дрожащий от волнения рукой, сталкер поднес артефакт к лицу и отшатнулся. Словно из другой реальности оттуда на него смотрели его собственные глаза, серые, живые, но какие-то блеклые. Казалось, что-то съело цвет их радужки. впалые палые щеки вместо щетины густо поросли аномальным лишайником, рот перекосило. Белки глаз покрылись мелкими кровоизлияниями, а не тронутую растением кожу на шее и лбу. Покрыли бурые язвы размером с копеечную монету. Спрятав артефакт обратно в карман, пуля по инерции ощупал кожу дрожащими руками и с облегчением обнаружил, что она в порядке. Мысленно дав зарок больше в него не заглядывать, по крайней мере пока, сталкер двинулся дальше, похрустывая мелкой мусорной крошкой, густо покрывшей разбитый пол. Транслирует ли зеркало обман или показывает возможное будущее, сказать сложно, но артефакт пугал пулю и притягивал одновременно. Он вполне осознавал иррациональность своих метаний. Казалось, артефакт жег его изнутри, подчиняя себе сознание. Одна часть пули мечтала от него избавиться, продать, выкинуть, вернуть его владельцу а другая жаждала заглядывать в него ежесекундно, сверяя собственные ощущения с отражением в зеркале. На сей раз волевой компонент победил, пуля не смог бросить своих друзей, и чувство долга спасло его от бесплодных иллюзий, транслируемых артефактом. Осветив темный угол налобным фонарем, он на секунду запнулся, увидев на полу обездвиженного, распластавшегося, как тряпичная кукла, зяму. Над ним склонился зомби, но почему-то не решался к нему прикоснуться. Стрелять в ангаре пули не хотелось, слишком много шума для замкнутого пространства, кишащего ожившими мертвецами. Тихо шагнув вперед, он поднял земли увесистый булыжник, сбив им с ног незадачливого кадавра. Упав на живот... Тот принялся отчаянно барахтаться, разбрасывая вокруг себя мелкий гравий и поднимая пыль. Придавив его сверху, пуля буквально оседлал монстра и, что есть мочи, принялся долбить камнем по его затылку, надеясь перебить позвонки как минимум, а как максимум уничтожить мозг. Благо хрупкие кости виска быстро поддались, и вскоре труп окончательно затих. Приглядевшись к зяме, Пуля решил прощупать его пульс, но вовремя остановился. Запястье парня и часть ладони плотно покрывало радужное растение. «Вот черт!» — выругался сталкер и, намотав рукав в на ладонь, осторожно прикоснулся к лицу товарища, пытаясь приподнять тому веки. «Так, зрачки расширены, не реагирует на свет, ничего хорошего». Похлопав товарища по щекам, пуля, разумеется, не дождался реакции. «Откачивать зяму сейчас не очень резонно», — успокоил сталкер разбушевавшуюся совесть. «Где-то поблизости притаился потенциальный враг. Не фанат же огрел товарища по башке, в самом деле?» Пуля обстоятельно осмотрел небольшую рану прямо над височной костью товарища. «А ведь, похоже, зяма не жилец», — с горечью подумал сталкер. Дыхание поверхностное, пульс слабый, покровы тела бледные, зрачки расширены. Зомби на подоконнике заворочался, ломая животом торчащие вверх куски стекла, но выбраться так и не сумел, в очередной раз. «Уж лучше бросить все силы на поиски живого напарника, чем возиться с без пяти минут жмуриком», — вспомнил пуля слова своего первого наставника, дяди Сани, земля ему пухом. Он был толковым сталкером, правда, Петренко с Ворониным не очень его любили, хоть и привечали. Говорили, что дядька – безидейная личность, заточенная лишь на собственное выживание любой ценой. А Саня взял и всех удивил. Погиб, спасая группу ученых от пары химер. Вот такой двойной нонсенс. Что химеры – одиночки по жизни, что дядя Саня – явно не групповой игрок при всей своей любви к вылазкам в дальнюю зону. Но брачный зов воистину меняет всех. Химеры сбиваются в пары и вместе вскармливают своих малышей. Так и дядька. Угораздило его втрескаться на старости лет в молодую научную сотрудницу местного НИИ. И теперь старый солдат, не знавший слов любви, использовал любую возможность побыть, пусть и не наедине, со своей обожаемой подругой. Закончилось все прозой жизни. Нарвались по-глупому на засаду двух тертых хищников. Вот Саня решил отдать последнюю дань несостоявшейся любви. Девчонка потом, кстати, недолго плакала. Выскочила замуж за какого-то прыщавого ровесника. А дядьку теперь вспоминают лишь Пуля и Петренко. Таким противным и принципиальным он был по жизни, а шоскомину местным набил. Некоторые барные завсегдаты неприкрыто радовались, когда их въедливый и более удачливый конкурент грабанулся по глупости. Точнее, пардон из лучших побуждений. Причем пуля до сих пор его поминает добром за науку. А вот Петренко, наоборот, подсмеивается и приводит в пример новичкам, как жить не надо, хотя и восхищается его последним поступком. Из раздумий пулю вырвало мерное жужжание, доносящееся из-за окна. Слабый всполох света озарил полумрак захламленного ангара, и сталкер грязно выругался, укрывшись за ближним контейнером, стараясь при этом не касаться радужных пятен, рассыпанных под ногами. Полтергейст завис напротив окна, как будто высматривал что-то а потом, нервозно дребезжа, рванул в сторону главного входа. «Ядрить тебя в корень, собачий сын!» Шепотом воскликнул пуля и буквально вжался в стену, пытаясь занять наиболее выигрышную позицию. Проверив оружие, сталкер затаился в самом темном углу. Сердце его заколотилось в районе горла. Возбужденное жужжание полтергейста сменилось мерным утробным гулом. Мутант влетел в ангар и теперь внимательно осматривал помещение. По мере его продвижения мелкий мусор, укрывающий пол, разлетался в стороны с тихим треском. Изредка раздавался грохот, это полтергейст отбрасывал очередную преграду, ожидая увидеть за ней сталкера. Под ложечкой у пули затрепетало, руки вспотели. Ему все время казалось, что оружие вот-вот выскользнет из ватных от ужаса пальцев. Холод сковал тело, и волосы на макушке встали дыбом, то ли от страха, то ли от близости электромагнитного источника, коим, по сути, и являлся полтергейст. «Сейчас монстр проломит мне голову, как зями, и вдоволь напьется мозговым веществом, если оно еще не пересохло». С ужасом подумал пуля, — и крепче сжал оружие, предварительно накрутив ремень на запястье. «Этих тварей хлебом не корми, дай вырвать из рук автомат. Треснет им тебе же полбу и заливается треском, как будто смеется». Пути к отступлению не было. В глубине ангара маячила пара трупов. Но пойти на них значит выдать себя полтергейсту. «Беспокойные старые зомби умны и проворны». Судорожно размышлял Пуля, прикидывая варианты возможной развязки. «Мимо них просто так не прошмыгнешь. А пока меня не замечают, укрытие кажется вполне надежным. Может, и пронесет нелегкая эту смерть мимо меня». Неловко пошатываясь, бледный мертвец в комбинезоне свободы задумчиво взглянул в глаза Пуля, и челюсть его мгновенно пришла в движение — Сделать шаг навстречу жертве ему мешала труба, надежно застрявшая в груди строительного мусора. Кадавр попытался сдвинуть ее с места, безрезультатно. Тогда он приложил чуть больше усилий. Иссохшая рука с вялыми безжизненными пальцами наткнулась на преграду и неприятно хрустнула. Зомби недовольно заворчал. Его товарищ тоже заинтересовался трубой. Увидев за контейнерами сталкера, Он, не отводя взгляда, поднял с земли газовый ключ, не весть откуда взявшийся в этом богом забытом ангаре, и со всех сил треснул им по трубе. Пространство наполнил густой, совсем не мелодичный звон. Полтергейст остановился. жужание утихло. На смену ему пришел возбужденный треск. Монстр ускорился, явно меняя траекторию движения. «Вот черт!» «Как ни вовремя вышли эти трупаки!» — прикрыл глаза пуля. Наконец первому покойнику удалось обойти преграду, и он шатающейся походкой побрел в сторону пули. Нащупав за поясом штырь арматуры, прихваченный еще на входе, сталкер с тяжелым сердцем приготовился к схватке. Внезапно из-за соседних контейнеров показалась вихрастая шевелюра фаната. Приставив окровавленный палец к разбитой губе, он жестами попросил товарища замереть и не высовываться. Кивнув, пуля затаился. Тогда фанат сгреб ближайшего покойника за грудки и с усилием выпихнул его в проход. Полтергейст взбудораженно загудел и, подняв труп в воздух, буквально как игрушку отшвырнул его с дороги. Второй зомби агрессивно зарычал и, потеряв интерес к пуле, выбежал в прогал между контейнерами, где его и встретил разозленный полтергейст. Очевидно, много сил ушло на акробатический этюд с первым зомби, поэтому, уйдя с линии атаки, монстр приподнял с пола пустую бочку и неловко кинул ее в неприятеля. Зомби увернулся. «Вот это браво!» — подумал пуля. «Кем он был в прошлой жизни? Каскадером?» Фанат, молча наблюдая эту картину, лишь покачал головой. Мол, ну и ну. Зомби же, неуклюже наклонившись, поднял с земли стальной пруд и метнул его в противника на манер копья. Жужжание усилилось, и полтергист немедленно отплыл в сторону прут ударился о соседний контейнер и, со звоном прокатившись по земле, угодил прямо в радужный мох. Мгновенно оплетя железяку, растение поглотило пруд, словно его и не было. Непрестанно жужжа, полтергист приблизился к безоружному зомби, который, похоже, давно уже не проявлял такой активности. Колени его тряслись мелкой дрожью, а ноги не слушались. Подняв кадавра над землей буквально на пару сантиметров, полтергейст усилием мысли призвал к себе арматуру, усыпанную радужным растением, и воткнул ее в грудь барахтающемуся зомби. Пуля невольно отвернулся. Фанат сморщился. Пригвоздив неприятеля прутом к земле, казалось, полтергейст с удовлетворением наблюдал, как тот обрастает растением-паразитом. Как только представление закончилось, одержавший победу мутант плавно поплыл по рядам, неумолимо приближаясь к укрытию пули. «Бей длинными!» — прошептал фанат и перезарядил оружие. Внезапно деревянный ящик, стоящий рядом со сталкерами, поднялся в воздух, и пуля осознал, что мутант обнаружил укрытие. «Пути назад нет!» Оставалось надеяться, что поднять контейнер в воздух у полтергейста элементарно селенок не хватит. Увернувшись от летящего ящика, пуля с фанатом бросились в рассыпную. Трухлявые отсыревшие доски с глухим стуком ударились о стенку контейнера, окатив сталкеров градом щепок. Рефлекторно втянув голову в плечи, Фанат высунулся из укрытия на пол корпуса и выпустил в противника ровно треть магазина, прежде чем тот отреагировал, метнув здоровенную бочку в сторону врага. Куски щепы, изобильно укрывшие грязный пол, пруты арматуры, мелкий гравий и плюшки застывшего цемента синхронно поднялись в воздух, и пуля с фанатом поспешили укрыться внутри здоровенного контейнера искренне надеясь, что болтающаяся на одной петле дверь выдержит хотя бы пару таких атак. Полтергейст снаружи бесновался. Летая туда-сюда по ангару, он крушило контейнер все, что попадалось ему на пути. Один из ударов даже оставил здоровенную вмятину в листовом металле. Придерживая плечом дверную створку, фанат судорожно набивал магазин патронами. Судя по звуку, полтергейст уже парил прямо за дверью, от чего то не решаясь выломать последнюю преграду с корнем. То ли подустал от схватки с зомби, то ли фанату все же удалось его ранить. неистового жужа он все кидал и кидал в импровизированный щит куски разнокалиберного хлама, иногда ощутимо сотрясая шаткое укрытие. Толстая крыша надежно защищала сталкеров от подобных посягательств отчего полтергейст злился и жужжал еще звонче, устрашая врагов. Неожиданно контейнер заходил из стороны в сторону, будто не стоял на земле, а несся на всех парах по горной реке, застревая на порогах. Мутант явно устал и поменял тактику, пытаясь выкурить сталкеров из их убежища. Чувствуя, что контейнер вот-вот завалится, полтергейст утроил попытки, и громкое жужжание перешло в противный звонкий писк. «Надо валить отсюда!» — напряженно прокряхтел фанат, налегая на створку. «Еще немного, и тварь догадается оторвать эту дверцу, тогда нам точно хана!» «Не переоценивая его мыслительные способности...» Покачал головой пуля и тоже налег на листовой металл, наваренный на прочные стальные петли. «Может, отвлечется на зомби и оставит нас в покое, а мы тихонько выскользнем отсюда». «Тихонько не выйдет», — возразил фанат и нахмурился. «Зяма жив. Обязательно надо его забрать, иначе крысы с зомбаками схарчат». «Ты в своем уме?» — вскинул брови рациональной пуля. Хочешь подставить свою вполне еще живую задницу за без пяти минут жмурика? Да ему по бестолковке не кисло прилетело. Наверняка получил кровоизлияние в мозг. Это и без яда кровососа в организме вполне возможно. А с ним даю тебе почти стопроцентную гарантию, что парень отойдет в мир иной с минуты на минуту. У тебя есть знакомый нейрохирург в зоне? Можно рассчитывать только на Дока, но и он не всесилен». Честно ответил фанат и пригорюнился. «А бросить товарища на растерзание тварям я не смогу. И сам погибнешь», — безжалостно припечатал Пуля. «У него зрачки на свет не реагируют, и он порос этим странным мхом, поедающим все живое и неживое», — покосился сталкер сквозь прореху в двери на неподвижного зомби в разводах цветастого растения. Тем временем полтергейст утомился выкуривать врагов из убежища и задумчиво завис напротив контейнера, впрочем, не изъявляя желания бросить свои попытки добыть человечины. «Чего он застыл?» — недоверчиво прошептал фанат. «И не улетает же скотина настырная!» «Думает, чем открыть свои консервы!» Нервно ухмыльнулся пуля. «Как в воду глядишь!» — воскликнул фанат, указывая на нижний левый угол двери который со скрипом пополз наружу, отгибаясь под прямым углом. «Вот сволочь!» — прошипел пуля. «Ну-ка, придержи дверцу в одиночку. Сможешь?» Фанат кивнул, и более опытный сталкер, кое-как высунув цевьё винтовки в прогал, образовавшийся между стенкой и дверью, выстрелил на удачу в сторону врага. Возмущенно взревев, мутант с треском метнулся к противоположной стене ангара и скрылся за грудой размокшего хлама. «Кажется, попал!» — удовлетворенно прокряхтел пуля, вытаскивая застрявшую в зазоре винтовку. «Свалил, зараза! Пора и нам, наверное, рвать когти, пока тварь притаилась. Ждать больше нечего!» Аккуратно отворив дверцу своего укрытия, сталкеры, стараясь не издавать лишних звуков, пробрались к следующему спасительному бастиону в виде такого же крупногабаритного контейнера, только без дверцы и задней стенки. Он позволил бы им пробраться до входа, безопасности получить булыжником по башке, при условии, что внутри чисто. «Рискнем», — прошептал фанат и заглянул внутрь конструкции. Там мох разросся. Просто не наступая в него, пуля оглянулся назад, заметив, как над грудой мусора взметнулась картонная коробка. «Скорее! Полтергейст не отстал!» Наскоро пробравшись под крышу, сталкеры сделали несколько шагов, прежде чем разозленный мутант зашвырнул в них огромным куском бетона. Вслед за ним полетели кусочки труб, гравий, обломки деревянных ящиков и прочий мелкий мусор, бодро выбивая дробья крышу контейнера и придавая ускорение беглецам. Осознав тщетность своих попыток, полтергист пошел на опережение, игулка жужа попытался обогнать свою добычу. Но на том конце контейнера его встретил фанат и, недолго думая, выпустил в мутанта всю обойму бронебойных патронов. Монстр взревел. На секунду в фиолетовых искрах проступило истинное лицо зверя, широкое и плоское, как у летучей мыши. Из обширных ран на безногом обрубленном теле засочились алые струйки крови, оставляя неопрятные следы на пыльном полу ангара. Покачнувшись, полтергейст отлетел назад и, почти касаясь пола, выдал прощальный залп энергии в сторону ликующего фаната. Подняв его в воздух буквально как пушинку, раненый зверь несколько раз приложил парня об острый угол контейнера и протащил по земле, испещренный островками опасного лишайника. Упав без сознания, фанат распластался на покрывале из мха, и тот принялся оплетать его руку, переползая на оружие, так и оставшееся висеть на запястье. Отойдя от шока, пуля добил живучего мутанта, принявшего, наконец, свой физический облик. Большие карие глаза закатились, изо рта текла бурая пена. Последние конвульсии агонии сжали его тщедушное узловатое тело, и он навсегда затих, глядя в окно. Пуля осторожно подошел к фанату, уже предчувствуя худое. Он еще дышал, но мох уже проел комбинезон и медленно подбирался к лицу долговца. Неожиданно Пуля ощутил странную тоску, вперемешку с желанием горько напиться. «Остаться с ребятами здесь и кинуть клич полковнику, или добраться до базы самому и растолкать спасательную бригаду», — раздумывал сталкер, ощущая некоторое бессилие. Второй вариант выглядел более здраво, поэтому, осторожно оттащив фаната с зямой под защиту дальнего контейнера, пуля припер дверцу тяжелым железным ящиком, чтобы крысы не добрались, и двинулся на базу долго за подмогой. Через пару часов пуля вернулся с подмогой, но зямы с фанатом в ангаре уже не нашел, как, впрочем, и трупа полтергейста — «Что за черт?» — моргал глазами удивленный сталкер, пытаясь понять, не спит ли он. Может, изворотливый полтергейст таки врезал ему по макушке, и все происходящее — лишь затяжная агония умирающего мозга? Мертвые зомби, что примечательно, тоже растворились. Остался лишь мох, сиротливо доедающий остов ржавой легковушки. Такова жизнь, только и смог выдавить из себя прапор». «Не оставь ты их тут, и тебя бы схавали. Что теперь сделаешь?» Пуля не ответил, только сжал покрепче зеркало, лежащее у него в кармане, и почувствовал странное удовлетворение, граничащее с радостью, за которое сам себя, пожалуй, бы осудил.